Глава 35. Михей представлял из себя крупного мужика лет 30. Он карикатурно изображал деревенского увольня, но при этом то и дело хитровато ухмылялся. Похоже, этот здоровяк был за главного. «Не спеши!» – успокоил его Михей, заметивший, что Игнат распирает от вопросов. «Уйдем, вот уйдем к нам, и там побалакаем. Времени навалом!» Пожав плечами, Игнат спорить не стал. Михей был прав. В пути он успел здорово проголодаться. Оставив сумки, отыскал глазами туалет. Хотелось умыться с дороги. Игнат почти с ностальгией обнаружил в туалете с отделкой премиального класса отсутствие мыла и туалетной бумаги. Государственная организация предполагала наличие вороватого завхоза хотя, может, дело было в другом. Вернувшись, он пошел к раздаче блюд, мимолетом отметив, что зал пустует, хотя время сейчас явно обеденное. Похоже, отделение Росталанда еще не функционировало как следует. Само помещение изначально должно было быть фудкортом с множеством ресторанчиков, но сейчас здесь функционировала лишь большая столовая. Аппетит, благодаря вкусным запахам, разгулялся уже не детский. Игнат не стал мелочиться, набрал себе под от души. Перехватив жалобный взгляд бамбика, привязанного к стулу, взял еще в отдельную тарелку бев строганов для пса. Вернувшись к Михею за стол, он оценил еду как очень даже съедобную. «Ладно — Ладно, — произнес Михей, когда увидел, что Игнат закончил. — Пойдемте в нашу берлогу, что ли? Остальные таланты в это время уже давно поели и в основном ковырялись в телефонах или вяло поддерживали разговор. Кажется, забавный пес привлек их внимание больше, чем пара новых напарников. Игнат ожидал чего-то совсем другого, но жаловаться было глупо. Чем больше попустительства со стороны управленцев этой мутной конторы, тем лучше для него. «Живем хорошо», — начал по-деревенски ока рассказывать Михей. «На одном этаже в одноместных номерах, вплотную к друг другу. Понимаешь, зачем?» «Нет», — пожал плечами Игнат. Про это не знала ведущая рядом Катя. «Чем ближе друг к другу, тем больше шансов попасть в кошмар вместе», — разъяснил Михей, крякнув, добавил. «Хоть и не всегда. Вон, китайцы, видимо, что-то уже разнюхали. Эти сплошными ватагами шоруют». «Ага», — односложно ответил Игнат. Кедров на показные деревенские манеры не купился. Он уже отметил, что Михей крепко держит дисциплину. При показной несерьезности все слушали его внимательно. Он продолжал рассматривать своих коллег. Никакой формы госучреждения у них и в помине не было. Одеты все в домашние, футболки, шорты и прочее. Мужчина отметил, что все явные индивидуалисты. Если не сказать пациенты. В группе было восемь мужчин и четыре женщины. Неожиданно. Игнат думал, что их соотношение к сильному полу будет меньше. «По поводу кошмара», — Тон Михей посуровил. «Если попали вместе, строго слушаешь мои команды. Это уже закреплено куратором группы». «Не вопрос», — не стал пытаться оспаривать его лидерство Игнат. «Вот и хорошо», — расслабился мужчина и показал рукой. «Пойдем, я вас заселю, а потом покажу, что и как». Одноместные номера по уровню комфорта ничуть не уступали всему зданию, чем очень обрадовали Игната. Он еще беспокоился, что в гостиницу могут не пустить бомбика, но, кажется, ни у кого не возникло никаких мыслей по этому поводу. «Так». Вездесущий Михей дал Игнату полюбоваться своим новым жилищем пару минут, прежде чем снова вмешаться. «Пошли теперь в нашу говорильню. Анкеты заполнишь, до порядки разъясню». Как понял Игнат, все таланты были размещены в соседних одноместных номерах на одном этаже. не оказался небольшой конференц-зал с удобной мебелью. Вездесущий баннер Ророс-таланты здесь немного портил интерьера. Когда они втроем вошли, в зале была еще одна девушка. На Игнату уставилась рыжеволосая симпатичная личика. — Привет, новенький! — вскочила неизвестная. — Я Лера. — Да погоди ты, Лерка! — остудил ее Михей. — Да я хоть объясню, что да как. — Ну... Хм. Надулась Тану, быстро отстала. — В общем так. Михаил бел, испытывающим взглядом Игната и Катю. — Вот, возьмите анкеты. И их заполнить без вранья. Игнат взял листок бумаги, мысленно кивнула. Вопросы касались верх силы смежных тем. — Теперь по житью-бытию. Вот может показаться, что у нас тут какой-то бардак, но это не так. Ну, в смысле, есть немножко. Из объяснений Игнат понял, что привозить людей с дарами стали чуть раньше, чем планировалось. Сам Росталан сейчас находился на стадии судорожного формирования. Из-за этого случился небольшой курьез. Главный объект их исследования оказался не у дела. Куратор уже обещала. Через неделю, максимум полторы, все более-менее образуется. «Ну а пока здесь я слежу, чтобы вы не страдали муйней всякой». Кедров понял выбор таинственного куратора. Михей явно имел тягу к лидерству, но не выглядел самодором. Хотя и особого ума пока не демонстрировал. Еще ему показалось подозрительной пара моментов. Почему все присутствующие таланты выглядели уж больно слабыми? Неужели государственные псы не нашли сильнее? Игнат вспомнил Маргарету, которая его вербовала. Идиоткой она точно не выглядела. И второй вопрос. Это здание выглядело как сугубо юридический офис. Так значит, функции Росталанта окажутся сугубо политическими? Решив не забивать себе голову вопросами, он не стал гнать коней. Пока что все выглядело достаточно неплохо. «По поводу порядков», — продолжал Михей. «Пока что никакого нормированного графика нет. Но утром и вечером я отмечаю присутствие». «В столовую также ходим вместе». Игнат и Катя синхронно кивнули. «Куратор будет завтра. С ней подпишите нужные бумажки. Вот ее телефон. Запишите сразу». Михей почесал затылок, сели вспомнить, что еще нужно. «Да, и чтоб все тихо было. У нас тут правила ограничения нет. Ну, чтобы никаких любовных драм и всякой ереси. Понятно?» Спорить, разумеется, никто не стал. Михей рассказал еще о всяких мелочах, таких как порядок работы контрольно-пропускного пункта и прочих. «Мих, ну хватит уже, поняли они», — стрелял неугомонный Лера. «Давай уже к самому интересному». Девушка повернулась к ним сияющими от любопытства глазами. «Ну, покажите уже!» — вскрикнула она. «Супервозможности покажите!» К этому моменту в конференц зал уже пришли остальные сноходцы. Они мало говорили друг с другом, да и вообще выглядели людьми отстраненными. Но, судя по взглядам, этот момент их интересовало. Видя, что Катя явно не в восторге от толпы, Игнат решил не спорить и вышел в центр зала. «Говорят, наш Игнат парень не промах», — с некими нотками пафоса произнес Михей. «Убил какую-то тварюку, так и попал в Русталанд. Эти слова явно подогрели интерес к предстоящему зрелищу. Игнат же еще раз отметил, что Михей довольно грамотно и незаметно сплачивает коллектив. Игнат с некой диатральностью поднял руку, чтобы никто не увидел первой стихии. Он сжал ладонь в кулак и внутри него совершил преобразование в аспект. Пальцы захолодело, благо своей энергии не приносила вреда. Он раскрыл ладонь, показывая всем небольшой сверкающий синим пламенем сгусток. В зале сразу начало холодать, появился легкий сквозняк. «Это ледяная энергия», — пояснил он присутствующим. «Она мгновенно промораживает до сверхнизких температур и все, с чем войдет в контакт». У -у -у -у! У -у -у -у! восторожно протянула Лера. Игнать не представляла, как такая девушка умудрилась получить дар и вообще нормально уцелеть в кошмаре. Впрочем, первое мнение о человеке обманчиво. «У тебя хороший потенциал. Будешь нам неплохой подкрепой», — Михей перевел взгляд на Катю. «Показывай, что у тебя!» Вместо всяких слов девушка прижалась к дивану, будто не желая сотрудничать. Однако в следующий момент ее фигура подернулась рябью и поплыла, начав сливаться с окружающей средой. Игнат применил свой уже привычный фокус с почесыванием глаза, рассматривал работу ее дара. К его огорчению это был делесный тип. Для подобной маскировки он проращивал каналы энергии к поверхности тела. Скопировать этот навык не представлялось возможным. «По крайней мере, пока». «Ну-ка, двинься», — попросил Михей. Чтобы проверить догадку, Игнатов взял со стола ручку, которая заполняла анкету, и кинул в девушку. Едва та задела ее, как силуэт пошел волнами, нарушая маскировку. «Ай!» — вскрикнула Катя. «Что ты делаешь?» «Он сделал вполне в себе ценное наблюдение», — ответил вместо него Михей. Полагаю, двигаться ты под маскировкой также не можешь нет смутившись ответила девушка тебе нужно больше тренироваться кивнул своим мыслям их неформальный лидер потенциал у твоей способности очень хороший а мою хотите посмотреть влеза с вопросом лера лерка произнес один из присутствующих полноватый мужчина ты заколебал уже всех со своей суперголосямбой. Его слова вызвали множество смешков. «Ну тебя нахер!» Лера сделала вид, что обиделась, но надолго ее не хватило. «У Леры что-то связанное с голосом?» — спросил Игнат. «Да», — кивнул Михей. «Выдает сумасшедшую громкость. Правда, до травматических уровней еще сил не хватает». «А у тебя что?» — как бы невзначай спросил Кендров. Он уже успел более детально изучить профили всех присутствующих и не нашел ничего интересного, кроме самого Михея. «Ну...» — ответил собеседник с явными нотками самодовольства. «Ничего особенного в целом». «Михей, давай не прибедняйся!» — снова подал голос толстяк-юморист. «С тобой в кошмаре ходить! Вообще без страха можно!» Игнат бы с последним утверждением поспорил. Наверняка толстяк и одной десятой не видел то, что наблюдал он сам. Он еще раз посмотрел на профиль Михея. «Инициированный хаосом. Михей – человек. Уровень силы – адепт, второй уровень. Дары и особенности – дары энергетического щита. Способности – защитная стена, защитная сфера. Статус – доволен». Судя по названию, это не была стихийная энергия, которую можно освоить. Однако Игнат все же решил проверить, мало ли что-то интересное. «Давай, Миф, покажи ему мощь!» — стрял толстяк. «Ммм, ладно», — ответил лидер. Он явно был доволен от нахождения в центре внимания. Силу Игнат отметил не без ревности, но Акидров постарался показать, что не претендует ни на что. У него были куда более серьезные планы на Русталант и крысиная возня была сейчас вовсе ни к чему. Дар Михея походил на совсем крохотную сферу сероватого свечения в центре груди. Несмотря на небольшой размер, она состояла из столь плотной энергии, что Игнат ощущал ее сенсорным зрением как нечто физически крепкое. «Это явно волевой тип», — заметил он с растущим интересом. Миг, и вокруг Михея вспыхнула полупрозрачная сфера знакомого серого свечения. Навык выглядел довольно интересно, хоть и не особо зрелищно. И что это? Спросила Катя, явно заинтересовавшаяся навыком. Это чертов силовый щит, встрял в разговор толстяк. Как в фантастике, сечешь? Защищает от всего на свете. А ведь штука крутая. Мгновенно вспыхнула в голове и когда он услышал это. Нет от всего! Поморщился Михей. Он защищает от физических атак и помогает сдерживать твари. Магическую хрень он игнорирует. Объяснение, конечно, чуть понизило привлекательность данной способности в глазах Игната, но даже так щит выглядел более чем достойным навыком. Осталось понять, сможет ли он скопировать эту серую плотную энергию, ведь она явно не относилась к стихийной. Могу я? Он показал на ладони. Да, конечно кивнул Михей. «Он ощущается, как обычная стена!» Не теряя времени, Игнат подошел и прикоснулся к поверхности энергетического щита. Тот ощущался просто как твердая сфера комнатной температуры. Так как трение с поверхностью было нулевым, то рука так и норовила соскользнуть в сторону. Навык с каждым мгновением нравился ему все больше и больше. «Этот щит закрывает одно из моих самых худших уязвимостей». К сожалению долго стоять и маскировать сенсорное зрение рукой не вышло иначе его посчитают странным затем мгновение что у него были игнат попытался как можно более четко рассмотреть структуру этой необычно плотной энергии ну ладно михею надоело и он развел щит. у нас сейчас свободное время до ужина так что больше никого не задерживаю он перевел взгляд на игната и катю и не забывайте мы живем по одному ритму и ложимся спать одновременно. Попадая в кошмары вместе, больше шансов пережить его. Вы ведь в курсе смертности». «В курсе», — Подтвердил свою осведомленность в этом вопросе Игнат. Остальные направились на выход. Игнат и Катя задержались, заполняя анкеты. В них, как и предполагалось, требовали как можно более полно описать свои способности. Кедров уже заметил, что среди местных нет никого с идентифицирующей способностью. А потом и решил не светить своих сил. Если ситуация изменится, будет решать на месте. Оставив анкету и ксерокопии документов, он покинул конференц-зал и позволил себе пройтись по этажу. Дело потихоньку прибежалось к вечеру. Несмотря на небольшое количество людей, безжизненным зданием не назовешь. Где-то работал перфоратор и стучали молотки. Из лифта работники в синих спецовках таскали рук технику. Иными словами, все демонстрировало усиленную и спешную подготовку. «Может, министр какой приедет к открытию?» — задался вопросом Игнат. «Или сам президент?» «Второй, конечно, вряд ли. В связи с последними событиями высовываться на публику он разлюбил. Думая об этом, Игнат вернулся в свой номер, где его встретил требовательно храпящий бамбик». «Точно!» — спохватился Игнат. «С тобой же погулять надо». Он вспомнил, что Михей настоятельно советовал не покидать здание, пока не будет оформлен трудовой договор. Тогда ему сделают пропуск и пропишут в какой-то современной системе охраны. А начинать свою работу в Росталанте с нарушений совсем не хотелось. Тем не менее у Игната созрел план. Собравшись, он прицепил карабин ремешка к ошейнику Бамбика и отправился к лифту. Ресепшен на первом этаже встретил его пустотой. Видимо, технические службы пользовались другим входом а посетителей, как таковых, еще и не было, ввиду полузакрытого статуса учреждения. Сама также пустовала. Не особо смущаясь, Игнат присел на удобное кресло из-за кокожи неподалеку и уставился в телефон, желая скоротать время. Затупали шаги. Мимо прошел полноватый мужчина, по виду офисный работник. На Игната его псам взглянул мельком и внимания не обратил. Игнат продолжил ждать. Чтобы не скучать, открыл полистать группы в телеграм. США обвинили Китай. Президент Байден высказался о недопустимо агрессивном поведении китайцев в так называемом «кошмаре», – прочитал Игнат самый броский заголовок. В кои-то веки он был полностью согласен. Чёртовы китайцы, правда, вели себя жестко. Кедро собирался листать дальше, но тут услышал цокот каблучков. Подняв взгляд, он увидел ту самую девушку с ресепшена. Сейчас она уже оделась в верхнюю одежду и явно наберевалась покинуть Росталант. «Ну давай, если хочешь гулять, то не тупи», — негромко сказал он бамбику и подопнул его к проходящей служащий Захрапев, тут рванул вперед и подлетел к женщине. «Ой!» — тут же умилилась та, присев на корточке. «А кто это у нас тут такой?» Гнат усмехнулся. Способ действовал безотказно, и ни новые тренды, ни менталитет не стерли его актуальность. Пришло время вспомнить былые навыки ему. «Здравствуйте», — подошел он к девушке и присел, поднимая броненный поводок. «Привет», — та. «Вы Юля, верно?» «Да», — девушка еще не понимала, что над нее хочет. «Вы сегодня приехали, я помню». «Верно», — улыбнулся мужчина. «Рад знакомству, ведь как раз вы мне очень нужны». Девушка все еще была немного ошеломлена, но негатива не демонстрировала. Нам рекомендуют не выходить из здания, пока не оформят договор. Но Бамбику погулять бы. Вы можете уделить минут пятнадцать? «Ой, да, конечно!» Сразу же заулыбалась девушка. «Так бы сразу и сказали». «Вот и отлично», — кивнул Игнат и строго посмотрел на Мопса. «Бамбик, за безопасность Юли отвечаешь». Девушке шутка, кажется, понравилось, и она зашлась в звонком смехе. «Я вас здесь подожду». Сказал он, протягивая поводок. Ага. Явно довольная совсем необременительной обязанностью, Юля отправилась к выходу с похрапывающим мопсом. Игнат же спокойно смотрел им вслед. День прошел совсем неплохо.